Глава 12 Дух торжества. Ожидание чуда. Словно вернулся в детские годы. На полу елка, сияют гирлянды, стишок выучен. Придет Дед Мороз, и настанет праздник. Раскрыл глаза пошире. Вокруг мрак, словно провалился в лимбо. Ощущение падения, свист в ушах, отчаянное желание вскрикнуть. Сдержался. Где-то на задворках сознания плескалась мысль. Это проверка. Покажешь страх, а не силу. Упустишь единственный шанс. У тебя получилось то, что не сумел вид Скарлучи. Время ли пугаться? Ждать долго не пришлось. Вместо снежного деда передо мной явился облик огромной косматой головы. Танк представлял себя таким, или мое воображение. Решил, что неважно. «Ружемант», промычал он, не разевая рта. Смотрел на него во все глаза. Все, что было на языке, испарилось прочь, оставив в слепом недоумении. На его фоне я казался дерзкой букашкой. Придавит, если стану надоедать. — Чего ты жаждешь? Долг выплачен. В последнем слышалось возмущение. Прервавший давний сон должен был иметь вескую причину. Глянул линейку способностей в подведке. Приказ, надзор. Ну разве друзьям приказывают? Встал на колено, склонив голову. Несмотря на ощущение падения, получилось сразу же. Танк ответил хрипловатым кашлем, в котором не сразу распознал смех. Прошу о помощи. Просишь? Не требуешь? Не приказываешь? Раньше удивлял девчат, теперь удивляю боевые машины. И без того исполинский облик стал ближе. В лицо ударило порывом ветра, чуть не смахнуло прочь. Прошу. Ты странный, Ружеманд, годами я воевал, стрелял, забирал. Вы всегда просите. «Одного и того же!» — скрипнул зубами. «В самом деле, я явился к старому солдату только ради того, чтобы уволочь его на новую для него войну, на ненужную ему войну. Знал лишь одно — настоящий солдат не откажется. Ты не приказываешь? Ты просишь? Сколько длилась ружеманская смута? Так о чем же просишь? Прошу помочь мне и моим бойцам Выйти из схватки живыми Нет Фига Ответил быстро, категорично Без лишних эмоций Спорить бесполезно Но сказать было что Я прошу, другие хотят тебя заставить Твои цели Лучше их Они хотят загнать мой народ в рабство И не только мой Твои цели Лучше их Повторил настырней, злее. Я выдохнул. Передо мной машина, что мыслит иначе, чем человек. Он не договорил слова в вопросе, чем мои цели правильней. Что на войне вообще такое правильно? Когда летят бомбы, а ты стремишься вгрызться в глотку противнику, все превращается в серую массу. На войне человечности не ищут. Ее на ней теряют. Кто мне тогда сказал? Не помню, но как никогда точно. Выпрямился. Я солдат. У меня нет понятия лучше, правильно, хорошо. Есть мои, есть чужие. Свои дороже чужих. Все. Он принял мой ответ, задумался. Нахмурился. Вновь зашелся кашляющим смехом. Ты отмечен знаком. Его знаком. Познал войну. Все еще ни о чем не говорила. Не спешил переспрашивать. Старость уважают, несмотря на спешку. Так пусть же выскажется. Задумавшись на миг, космач задумался, зажмурился, словно ища ответа на мои запросы, и кивнул. Я помогу солдату, а потом спать. Из лимба вышвырнула рывком. Не удержался на ногах, сделал неосторожный шаг. Завалился на металлический рифленый пол прямо рядом с Натой. Инфофея в испуге вздернула руки, присела, похлопала ладонью по щекам. «Макс! Макс, ты живой?» Боль в лодыжке говорила, что живее всех живых. Не думал, что просто грохнуться на пол может оказаться болезненнее, чем провалиться на несколько этажей под землю. «Теперь знаю. Все в порядке». Ната уже не слушала. Достаточно было, что пришел в себя. Подняв указательный палец, она улыбнулась. Щелчок за щелчком врубались давно потухшие лампы. Двигатель танка приветливо зарычал. Казалось, слышу в нем голос старика. «Потапов, если ты не все, то наше время вышло!» Бейка из переговорника прозвучала мрачно и недобро. Рванулся к триплексу линз. Скорлуччи, собственной персоной!» «Злее сто крат, чем мы расстались в прошлый раз!» Механическую дверь машинного отделения сорвал, словно та была бумажной. Стальные руки, стальные ноги, стальное чрево. Бронемагу еще было чем удивить. Бейка застучала ладонью по корпусу танка, поторапливая тройняшек. Сквозь люк осторожно затаскивали раненую. Первой спустилась старшенькая. Любопытные глаза Кендера спешили привыкнуть к новой обстановке. Вид загоготал. — Доброго дня, Шарлин. Давно не виделись. Последний раз ты расплескалась, словно жидкое дерьмо. Думаешь, в этом теле будет лучше? Развел руками. Бейка ничего не ответила. Он продолжил. Как видишь, приоделся по особому случаю. Нравится костюмчик? Готовился к встрече с тобой с самого прошлого раза. Механический костюм заурчал сервомоторами, словно динозавр. Стальная махина рывком швырнула свое тело на несчастную бейку. Командующая на миг застыло, что вкопанное. В глотке застрял вопль отрицания. Пушка танка крикнула за меня канонадой. Три снаряда врезались в Вита, швырнули его, будто куклу прочь. Молодец! А еще так можешь, чтобы подпрыгивал. Старшенька приникла глазом к оптике, покачал головой. Это не я. Моих стараний здесь не было. Действуй, ружеманд! Танк проскрипел сотни тысяч пришедших в движение шарниров. Качнулся, подтолкнув бейку в спину, приводя ее в чувство. Командующая, словно птица, нырнула внутрь танка. «Уна! Сана! Сюда!» Старшенькая нашла блестящую рукоять пулемета. Но никто не отозвался. Раненые сестрицы сверкнули на нее взглядом, словно спрашивая. «Драки хочешь?» Постучав саму себя по лбу, девчонка Кендер сдавила гашетку. Пулемет заухал тяжким басом, словно зенитная батарея. Почти поднявшийся Скорлуччи снова оказался прижат к земле. Слязгом открылся еще один отсек, прятавшийся ниже. НАТО с Леной нырнули к самому днищу. Танк помогал с управлением самого себя. Скала, стоявшая здесь целый век, сдвинулась с места. Рыча паром и огнем тронулся с места, обещая перемолоть Скорлуччи под тяжестью могучих траков. Бронемак зарычал. Полный злобы, зависти и безумия, взвился вихрем, нырнув в самоубийственной атаке. Кулаки размером скоток врезались в башню головного орудия. Увели предназначавшийся ему в брюхо выстрел. Каменным крошевом раскололась стена. По броне замолотила осколками. По ногам чародея прыснуло жидким огнем. Прятавшийся под самым днищем огнемет заставил его взвыть. «Великий зверь Ружеманской войны! Он не подчинился им! Не подчинился мне! Почему, рогаться? Почему он подчинился тебе?» Даже внутри стального чудовища чуял кислый дух пота, исходящий от великана. Врубились на полную мощь реактивные двигатели его костюма, относя назад. Пулемет под управлением старшенькой не выпускал его из круглого перекрестья прицела. Бил точно в яблочко. Тщетно. Опьяневший от горя, безумия и граппы, бронемак выставлял один защитный заслон за другим. Воздух заполнился звоном хрустящих под огневым напором магических экранов. Ириска, недолго думая, нырнула в танк. Сама? Я ей приказал. Или он ей позволил? Не знаю. На миг ощутил, что у меня нет тела. «Действуй, Ружеманд!» Пробудившийся Исполин говорил с теплотой вверяя свое тело в мои руки. Сознание потоком побежало по проводам. Чувствовал, как внутри меня копошатся девчонки, делают свою работу, стараются. Бейка, завидев, что со мной неладно, нырнула к рычагам управления головного орудия. Пушка повиновалась ее маленьким хрупким ручонком. Ухнула, исторгая из себя очередную канонаду. Орудийные башни заработали в унисон. Ружеманты Былова знали толк в создании оружия. Открывались подробности. Зверь войны создавался из лучшего для лучшего. Легендарная пушка, уникальные стволы гранатометов, россыпь пулеметов с невероятными навыками. Все слизывало со скорлуччи один слой брони за другим. Бронема рычал от отчаяния, принимая сыпавшиеся удары. Пытался уйти от столкновения. Обращал собственные руки в орудие. Огнем кольнуло в боку. Задымилось, прорехав в броне. Больно же! Вид миндальничать не собирался. Встретились два танка на отшибе. Ловкий, ускоренный реактивными двигателями, словно первый человек на Луне, он перескакивал с одного места на другое. Я выколопаю вас оттуда, словно костный мозг. Вытащу каждую сучку. И прежде чем ружеман сдохнет, переломаю на его глазах каждую. «Каждую! Слышишь?» Выполняя угрозу, он отскочил. Пол взорвался россыпью осколков. Пошел трещинами, где бронемаг стоял мгновение назад. Тяжелые стальные подошвы ботинок врезались об одну из пушек. Мое тело содрогнулось. Запрыгнувший на борт чародей вцепился в головное орудие, не давая ему двигаться. Что было сил, врезал кулаком по броне. Один раз ломали руку монтировкой. Ощущения примерно такие же. Зашипел от боли. На глаза брызнули слезы. Вскрикнула НАТО. Лену вышвырнула из кресла. Старшенька в немом ужасе закрылась руками. Пробив слой брони, скорлуччи гигантской ладонью стиснул ствол тяжелого пулемета. кололо так, будто вытаскивал из меня печень. Рывком швырнул хлипкую добычу прочь. Один за другим рвались искрящие провода. Дождем сыпались из поломанного магазина патроны. Кряхтел зверь войны. Не иначе думал, что зря мне доверился. Вид зло ухмыльнулся. В налитых кровью глазах сверкнула жажда скорой мести. Мгновение, и он словно куклу выудит из меня девчонку Кендера. А там придет черед и остальных. Заревел. Моя глотка обернулась рычащими траками. Рванул с места. Пушка дернулась. У бронемага в действительности стальная хватка. Но даже он не сумел удержаться. Его мотнуло. Пытаясь сохранить равновесие, Скорлуччи ухнул. Отпустил злосчастный ствол. Я треснул им в обратку, словно дубиной. Будто вцепился зубами в наждачный круг. Ружейный демон выскользнул наружу в прежнем своем облике. Слышал бормотание пушек. Тихий шелест, десятка стволов. Костюм Скорлуччи виделся черным сгустком скверны. Будто собранный из одних лишь обид, он работал в симбиозе со своим создателем. О чем думал вид, прилаживая очередную бронепластину, лучше не думать. Лучше наехать на него траками. Великан отчаянно вскрикнул, уперевшись ладонями в днище танка. Траки, способные молоть под собой технику, заискрили, сдирая с него остатки брони. Еще чуть-чуть и он останется с нами один на один. И вот тогда. Ему придется бежать. Ему удалось диким усилием отшвырнуть звери войны. Танк врезался неповрежденным бортом в стену. Над головой задрожал потолок. Местные подпорки не были рассчитаны на драку двух Йокодзун. «Нет», — отвечал он мне, — «не сегодня». Взгляд, поза, кровоточащее плечо, шрам, содранный будто теркой кожи на щеке, все говорило об одном — Сегодня он не побежит. Либо умрет, либо победит. Я был согласен на первое. Гусеницы месили под собой щебень, высекая искры. Ухнул пушкой из головного орудия. Пытавшегося встать бронемага смело, словно оплеухой. Девчата в бронированном чеве поднажали. Пришедшая в себя старшенька метнулась к амбразуре. Зверь войны хранил в себе тонну оружия. Кендер усел из-за рычаги. Заскрипела, сбрасывая коросту ржавчины орудийная башня. Зенитная четырехстволка спешила воздать скорлуччи за девчоночий страх. Понимая, что будет дальше, чародей выставил перед собой руку. В распростертую пятерню ладони ударила свинцовым дождем. Семь защитных экранов не выдержали натиска. Ворохом искор прыснули бронемагу в лицо. Вид отчаянно зарычал. Старшенька давила на обе гашетки до побелевших пальцев. Ладонь чародея словно слезнула языком. Механическая рука заискрила. Сорванная с нее броня обнажила чуткую аппаратуру для немилосердных ударов. Обвисла словно плеть. Закачалась под неистовым напором. Если я смог использовать дозор, будучи танком, то, может, смогу и все остальное? Давно пора. — Не надо! — загласил старый воин. — Слишком поздно. Мана потекла по стволу. До да красна нагрелась дула. Пушка исторгла безжалостный выстрел. Турбоплазменный поток огня вырвался на свободу. Вид, не ведавший ужаса, вмиг побелел от страха. Успел закричать, закрыться остатками рук. Снаряд буравящим жалом вонзился в непробиваемое тело. Рык Скорлуччи сменился с кулежем, брызнула кровь. Потерявший прежний разгон снаряд, отшвырнул бронемага, что куклу, пригвоздил к стене. Я чувствовал, будто лишился собственной руки. Боль бежала от кончиков пальцев до плеча. Невзирая на нее, смотрел на убитого врага. Вздрогнувший в агонии бронемаг попытался освободиться. Сполз на землю и затих. Не сразу, но и риска подтвердила командующий церенатскими бронетанковыми кулаками, мертв. Я вернулся к прежнему состоянию не сразу. Минуты бежали одна за другой, прежде чем перестал ощущать себя зверем войны. Танк, казалось, вновь уснул беспробудным сном. Молчал. Меня настойчиво трясли за плечо. Кажется, даже звали. Ноги ватные. Тронулся с места. Чуть не упал. Знала, что сумеешь, лейтенант. — похвалила Бейка, одарила улыбкой, кивнул ей в ответ. Осознание, что Скорлудчий мертв, пришло не сразу. Удивленные девчата держали на мушке неподвижное тело, не принимали смерть бронемага, не желали ее принимать. Первой к нему подошла Шарлин. Привычно потянулась снять фуражку. Забыла, что при ней не было. Я вышел следом за ней. Шел будто по минному полю. Хотел сказать что-то. Но что? Успокаивающее, ободряющее, торжественное. Все пустое, все невзрачное. В душе Вита жила ненависть к бейке. Внутри командующей, несмотря на все, оставался кусочек любви. Долго представляла себе этот день. Похож на сегодняшний, — ответил вопросом. Она отрицательно затрясла головой, утерла слезы рукавом. Совсем нет. Думала, убью, и станет легче. С глаз долой и с сердца вон. Он что-то подобное писал в личных записях относительно тебя. Когда клонировал, думал что-то пробудиться, а в нем осталась лишь ненависть. Она кивнула, развернулась, положила руку мне на плечо. Идем, незачем поминать прошлое. Эпоха ушла, но война не закончена. Он был поскудой тварью и последним мудаком, а еще патриотом и солдатом своей страны. «Надеюсь, сойдет за эпитафию». Ей, правда, не хватало фуражки. Хотела натянуть на самые глаза. «А куда мы теперь? Выходим в метро?» Бейка кивнула на зверя войны. «Сможешь его снова завести?» Покачал головой. Не уверен. Он же сам сказал, что поможет. Но после — на покой. Не хочу навлечь злость этой механической зверюги. Бейка продолжала, будто я сказал «да». Это машинное отделение. Эту махину сюда как-то доставили, и в случае, если удастся ее запустить, она должна была выехать своим ходом. НАТО позади нас суетилась. Ее охватило тревожное волнение, пыталась соединиться с нашими, рассказать Берсеркину, что все задачи выполнены. Хочешь, забрать его отсюда? Разве он недостаточно повоевал? Обернулся на звери войны. Скорлуччи удалось потрепать броню. Старик. Одним лишь своим видом говорил, ремонту не подлежит. Хотя, если на него посмотрит Сейрос, не уверен, что он согласится. Я говорил с ним, Бейка, он живой и очень стар, хочет покоя. Ничуть в этом не сомневаюсь. Но если ты поговоришь с ним, он тебя не съест. Попробуешь его уговорить. Я поищу способ поднять на поверхность. Там посмотрим. Это приказ, лейтенант. Выдохнул. Приказы не обсуждаются. Зверь войны смотрел на меня с насмешкой. И сейчас снова спросят, чем мои цели лучше целей противника. Потому что вот так правильно, а так нет. Танку не привьешь людскую мораль. Годами его заставляли убивать механических, бездушных, но сородичей. А я должен был предложить ему все то же самое. Вдруг он не ответит вовсе. Страшно хотелось последнего. Ружеманд, Почини! Протяжный бас раздался в голове. Зверь войны стенал. Машинам может быть больно? Здравый смысл противился. У них нет плоти, нервных окончаний. Послал его куда подальше. Магов тоже не бывает. Огладил покореженный борт брони. Вспомнил, как от выстрела у самого болела рука. Глянул и обомлел. Задрал рукав. Почти вся, один сплошной синяк. Стариковский смех, эхом в ушах. Кряхтел, обращаясь в холерный кашель. У нас нет здесь инструментов. Мы не можем. На солнце хочу. Почини, Рожемант. Спорить не стал. Может, в самом деле удастся его уговорить? Чтобы тебя починить, нам надо вытащить тебя. Довести до своих. Понимаешь? Он понимал.